сперва это возбуждение явилось так сказать насильственно частью с переломом старинных предрассудков, но потом действием времени и данного единожды движения оно влилось в нравы и средства искусственного превратилось в естественный порядок вещей. все бросилось учиться и при упомянутой высшей свободе доступа в московском университете находилось более тысячи студентов, в Петербургском более 700, в Дербтском более 600 и так далее. Вдруг в мае 1849 года разнесся слух, что для университетов установлен комплект студентов и что цифры их впредь ни в одном не может превышать трехсот. Слух этот вскоре подтвердился напечатанным во всех газетах объявлением ректора Петербургского университета, что по причине полного в нем комплекта в 1849 году приема не будет. Откуда возникла эта мера и какие были к ней побуждения, никто положительно не знал. Она не рассматривалась ни в Государственном совете, ни в Комитете министров и только по умозаключениям ставили ее в связь с западными происшествиями, а инициативу последовавшего о ней появления приписывали собственной мысли государя. Но одно несомненно, эта мера возбудила в то время общее неудовольствие и даже в людях самых благонамеренных общее сокрушение. В других государствах, говорили многие, потребность высшего образования – родилась из самой жизни народной и из общественного там быта. А у нас она произведена и развита единственно действием правительства. И вдруг действием того же самого правительства отнимаются средства к удовлетворению потребности им же возбужденной. Какие же продолжали останутся средства воспитывать детей – когда лицеи, училища правоведения и прочие переполнены, и никто в них попасть не может, и вдруг и в университеты станут принимать только на вакансии. Воспитывать в заграничных университетах, но посылать туда запрещено, в гимназиях, но они лишь переходная ступень, при которой воспитание нельзя еще считать оконченным, дома – но где взять надежных домашних наставников и многие ли семейства в состоянии их содержать? Притом, собственно, в видах политических домашнее воспитание без надзора со стороны правительства гораздо вреднее университетского, где направление преподавания всегда в его руках. Своевольство мыслей и порыв в мечтательные крайности находят свой источник не в высшем образовании, А в праздности ума и в буйных страстях английские университеты еще гораздо многочисленнее немецких но на опыте от них нигде не было вреда да и немецкие студенты шумят и шалят только пока они студенты становясь потом большей частью самыми скромными и порядочными людьми да и от чегого спрашивали наконец Тысячи молодых людей будут в университете опаснее 300, если только всеразмерность с числом увеличится средства надзора умственного, нравственного и дисциплинарного. Почему именно триста, а не двести или не четыреста? И так далее. Словом, эта мера была одной из самых непопулярных в царствовании императора Николая – и последовавшее вскоре затем изъятие для факультетов медицинского и богословского для последнего в Дербте не могло ослабить произведенного ею крайне неприятного впечатления. Впоследствии я слышал от великой княгини Елены Павловны, что истинное побуждение к ограничению числа студентов заключалось не в политических событиях того времени, как все думали, а совсем в другом обстоятельстве. Государю было очень неприятно, что дворянство, по его замечанию, все более и более уклоняется от военной службы. Так что в последние два года оказалось необходимым для наполнения сколько-нибудь офицерских вакансий выпустить из кадетских корпусов мальчиков, не окончивших курса. Вследствие того он надеялся, стеснив средства к поступлению в университеты, снова побудить через сто молодых дворян идти в военную службу. «По крайней мере, — сказала мне великая княгиня, — я слышала, что император произносил это при мне, и я вам повторяю, что он сказал в моем присутствии». Я не записываю в настоящих листах ничего ни о поездке государя летом в 1849 году в Варшаву, и оттуда далее на венгерскую границу, о чем не мог бы рассказать более того, что известно по газетам и историческим документам. Ни о болезни и последовавшей 16 июня кончине великой княжны Александры Александровны. Потому что в это время Я находился в отпуску в Ревели. Точно так же и описание военных действий наших в Венгрии, отойдя со всеми политическими его последствиями в области истории, стоит вне скромного круга личных воспоминаний человека, отдаленного от этих событий и расстоянием и всем практическим направлениям его жизни.